Глава 19 Поминки прошли так же быстро. Катран озвучил общую мысль, что надо отрабатывать слаженность, и такие потери никогда не позволят отряду занять достойное место в стабе. Петрович, нарушая принцип субординации, срезал командира в том смысле, что поминают человека, а не отряд, и сам произнес короткую речь, из которой я узнал, что это вторая потеря отряда за последние две недели, и обе в группе теперь уже Петровича. После третьего тоста народ стал расходиться. Первым поднялся и, не прощаясь, ушел Петрович. «Худо ему, на спеке, а еще водки сверху!» прокомментировал свист его уход. Под общей улыбки и смешки я рассказал про вывихи собственного сознания от чередования различной наркоты. Этого парня зовут Хиллер, умеет сосуды, кости сращивать без оперативного вмешательства. Петровичу он ускорит регенерацию руки, а девушка, она из институтских, здесь кем-то вроде представителя от них. Инной зовут, толк в разной химии знает, это она тебя откачала. «Я тебя пытался залить живца, а ты не глотаешь, даже пульса почти нет. Думал, не довезём, а теперь жив, как ни в чём не бывало. Вот с побочным эффектом это меня нужно было позвать. Эх, жаль, не предупредили», – прокомментировал свист моей психи в больнице, и я окончательно уверился в его способности управлять чужими эмоциями. «Да она, я слышал, и дар предвидения имеет». Поддержал тему ЩИТ, тоже боец нашего отряда. Они вместе с Кремнем и Смайлом составляли экипаж другого броневика, благополучно избежавшего потерь в последней экспедиции. Вот бы нам такую девушку в отряд. Честуя за спиной еще сидящего Мачете и положив ему руки на плечи, обратился ко мне. «А пошли, брат, хват с нами к женщинам. Мачете, это он теперь Мачете» а раньше был просто мачо. У него гигантская скидка у работниц коммерческого секса. После таких качелей тебе надо расслабиться. Сегодня крутое пике до упора, завтра отоспаться, а к послезавтрашнему дежурству будешь огурцом. Нет, спасибо. После такого пике потом месяц лечиться придется. Да ты что, здесь никакая зараза не пристанет, это улей. Здесь от спида еще никто не умер, а нос, если и проваливается, то исключительно от неумеренного приема жемчуга. Хорошо, Че, не цепляй его пока. Парень дар досуха слил, неизвестно, как у него пойдет восстановление. А с учетом нынешних реалий, не равен час выгонят нас на кластеры во внеочередном порядке». «И сами умерьте пыл, ведь завтра еле ползать будете, а от перегара даже в коридоре можно топор вешать. Если что, поедите на броне, я вас в машину не пущу». Наш командир, оказывается, тоже умеет шутить. «Хват, составь мне компанию, вечерняя прогулка улучшает сон». На этом поминки закончились, компания наша распалась окончательно. На улице искусственное освещение, иллюминация вывесок и витрин вызывало иллюзию мирного времени. Я ощущал себя гуляющим по тротуару родного города. Главное не присматриваться к витринам и надписям вывесок, там через одно сплошное оружие. Защемило сердце. Мы некоторое время шли молча, и лишь бы только не молчать дальше, я спросил первое, что само пришло на язык. Катран, скажи, а кто такой алмаз? Знахарь видит дар человека, может помочь его раскрыть, может описать его, расскажет, как с ним жить и как развивать. Этот знахарь дело свое крепко знает, потому и алмаз. Глаз алмаз, слышал такое выражение? Дорого берет. Если просто консультация, то десятка, если править или открывать дар, то пара-тройка горошин. Тебе, кстати, на карту утром зачислят два спорана. Считай, первую неделю отработал. Сегодняшний бой снимал беспилотник. Руководство высоко оценило твои действия. От города тебе премия. Одна горошина. И от меня лично вторая. Держи. Катран протянул небольшой полиэтиленовый пакетик на зажиме, внутри которого лежали два маленьких желтых шарика. Один обязательно прими сегодня а вторым волен обращаться по своему разумению. Но чувствую, раз спросил про алмаза, то пойдёшь к нему. «Да, там может и пригодиться, только знахарь он правильный и вряд ли будет драть три шкуры с новичка. Как разводить, знаешь?» «Да, конечно, ещё у меня просьба есть». «Излагай», – спокойно сказал он, как будто заранее знал просьбу. «Домой хочу». И, понимая, что сказал глупость, что это можно истолковать, как вернуться в прежний мир, поспешил добавить. В свой дом, в квартиру. Мой кластер ведь еще не перегрузился. Мне сказали, у него период полтора месяца. Вот и хочу домой сходить, попрощаться с прошлой жизнью. Собирался в попыхах, и вот теперь тянет к родному. Потом же прилетит не мой дом, а чей-то чужой. То, что понимаешь про чужой дом, это молодец и человек там будет не ты, а чужой, совсем чужой. То, что тянет, так про это забудь. Выкини с головы и не думай, отрезанный ломать. И если сейчас не схожу, потом до конца жалеть буду. Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал. Глупость. Кто-то слепил красивое словцо, а ты рад ляпать, не думая. И все-таки мне надо сходить. Чувствую тоску, порой так тяжело на душе, спасения нет. Будет хуже только, придешь, а там кости повсюду разбросаны, а на потолке, на стенах, везде бурые брызги. Даже если что-то для тебя дорогое и заберешь, то потом сам и выбросишь, потом все выбросишь, стараясь забыть эти кости и брызги. Обычно сухая речка Трана на этот раз была на удивление образной. «Да нет, я там один был, прилетел один». Выходя, дверь запер. «Если чьи кости там и встречу, так только соседи». «Люди они, конечно, неплохие, но будучи костями, они для меня кости и есть». «Отпусти, командир». «Пожалуйста». «Есть». Дрогнул. Еще не зная ответ, я почувствовал, что решение принято положительное. «Я туда и назад за день-два управлюсь». Там все равно уже никого нет, все разбежались. Сегодня утром тоже думали, что там никого нет, и все разбежались. О, черт, как это я так сморозил глупость. Тысячу раз давал себе за не трепать языком попусту. Еще в той жизни излишняя слова охотливость обращалась против меня. А если выпил алкоголя, то все, грейте уши все, кому не лень. Не лень обычно была женам моих друзей. Эх, как сейчас помню. Сядет такая красавица рядом, возьмёт меня за руку, второй рукой подливая незаметно и спрашивает. «Ну-ну, так, а что ты там говорил на рыбалке? Кто там с вами был?» «Хорошо, неделя на восстановление, потом иди». Все это время готовься карту, изучай. В сети есть хорошая карта с несколькими слоями разных масштабов. Особенно хорошо изучи расписание перезагрузок окрестных кластеров, чтобы не попасть под мигрирующую стаю. До перезагрузки больше месяца, не суетись. Умение ждать порой ценнее обретенного дара. «Понял, так и сделаю». Пару минут шли молча. Наконец, Катран остановился возле обычного дома, отличающегося от большинства других отсутствием на первом этаже какого-либо коммерческого предприятия. Полностью жилой дом. «Ну, раз дело пошло на исполнение желаний, то и у меня к тебе будет просьба». Собеседник взял паузу. «Неужели это не решительность?» «Знаешь, я в этом стабе уже больше года, и год как командую этой группой. Все это время отряд постоянно несет потери, сменилось несколько составов. От самого первого никого не осталось, а вот старожилами у нас три человека – Щит, Кремень и Смайл. Ты новый человек в группе, что можешь о них сказать?» «Да ничего, собственно, совсем ничего». Щит может заблокировать удар, кремень может искрами сыпать, когда пальцами щёлкает, а Смайл вообще явных талантов не имеет. А между тем они уже 10 месяцев со мной и не царапины. Первое время никто внимания не обращал, а три месяца назад мы в качестве лёгкой завесы прикрывали бронегруппу. Бронегруппа до единого человека полегла, нашу завесу всю размотали, мне руку по локоть оторвало а у этих парней опять не царапины. Отсиделись где может? Какое там? Нарожон не лезли, но бой вели, пока мой броневик не подбили. Все писал беспилотник, потом специально отправляли людей запись достать. Упрекнуть их не в чем. И как я могу помочь прояснить с ними? Вопрос правильный. После я их пытался тасовать с другими бойцами, но ничего это не дало только людей переводить. Единственное отличие в том, что ты теперь все знаешь, а раньше я ничего людям не говорил, наблюдал, хотел расспросить по мере нарабатывания статистики. Интересно, что я такого сейчас узнал, кроме невероятного везения этой группы, ведь вся странность ситуации заключается только в слове «группа», Несмотря на усилия командира объяснить мне ненормальность такого везения, я не мог понять, почему это вообще важно. Вокруг столько загадок и стоит ли ломать копья в безобидной, с моей точки зрения, ситуации. Пойми же ты, наконец, в случае классического везения все переменные носят случайный характер. Проведем опыт с группой туристов на горной тропе случайным камнепадом из цепочки путешественников выбивает каждого второго строго через одного. При повторе эксперимента опять выбьет каждого второго в той же последовательности. Повторяя опыты, получая одинаковый результат, мы будем искать ответ в выявлении закономерностей движения камней. Но если раз за разом три человека всегда одни и те же будут совершать какие-то действия, на первый взгляд случайные, но неизменно выводящие их из-под удара, то где нужно искать ответ? Ответ в том, что они либо управляют летящими камнями, либо знают о паде. и более того, им известна траектория каждого камня. То есть сегодня утром они либо направили удар на наш броневик, либо поехали к заведомо безопасному выходу. Да, одно из двух. И твоя задача добыть хотя бы намек на информацию. Во всех наших машинах будут установлены камеры, на шлемах GoPro все события будут писаться. Катран, если на чистоту, то ведь и в Южном, как и в любом здешнем поселении, царит абсолютный тоталитаризм. Почему нельзя этих парней забрать на подвал и все узнать? Методы позволяют отделить Агнцева от козлищ можно со стопроцентной гарантией. Все не так просто. После того случая с ними сразу поработали эксперты, а затем специальные люди негласно снимали с них данные. Все мимо, ничего не понятно. Ну и черт с ними, если прикопать по-тихому принципы не позволяют выгнать их из стаба и дело с концом. Я вообще проблемы здесь не вижу. Катран, тут что, филиал пиквикского клуба? А ты страшный человек, хват. Прикапывать в Южном не принято. Здесь больше 500 квазов проживает. А это очень странные люди. На них держится и экономика, и безопасность. Если администрация примется прикапывать всех подозрительных, то через месяц народ начнет или бунтовать, или разбегаться. А только за аренду домов город имеет полторы тысячи красных жемчужин в год. Квазы-ксеры делают тридцатку для стаба и на продажу. Квазы-бойцы ходят в походы за фалькатусами. А за каждого такого красавца стабы готовы платить по сотне красных. Толерантность – это девиз города. Выгнать тоже не вариант, если это агенты, то они на виду, остается их только раскрыть и узнать планы, а выгонишь и концы в воду. Так что администрация давит на службу безопасности, а поскольку мы как бы и есть служба безопасности, то давят на меня. Отличный борщ! Вы знаете, что они агенты, они знают, что вы знаете, что они агенты». Вы знаете, что они знают, что вы знаете, что они агенты. И вот теперь я приду и скажу «Здравствуйте, меня зовут Хват, и я знаю, что вы агенты, и сейчас вас буду разоблачать». Не юродствуй, ситуация выглядит естественной, ваш экипаж разгромлен, на ногах остался только ты, поэтому временно вы будете одним экипажем, а на зачистках разделяетесь на две группы. И не дрейфь, тут есть мнение, что никакие они не агенты, а гигантская флуктуация. Эти трое собрались в конкретной точке улья и формируют ложный сигнал для коллективного сознания, состоящего из всех паразитов о том, что они не являются целью. В результате по ним не стреляют иммунные, на них не кидаются зараженные. А такое может быть из свалившегося массива фантастической информации выудить что-то правдоподобное казалось нереальной задачей. Не знаю хват, но делать с этим что-то надо, поэтому завтра мы отдыхаем, а послезавтра опять на кластеры. Скоро город будет переносить южную границу на 100 метров, для чего нужно накопить ресурсы, поэтому все команды будут ездить чаще и забираться, все дальше и дальше от стаба.